Ночь. Мягко шурша щётками по пустому катку двигался снегоочиститель, оставляя позади себя зеркальную полосу. И в этой матово поблёскивающей поверхности отражались то вспыхивали, то гасли разноцветные огни, проверяли освещение ёлки. Четверо лежали поперёк широкой тахты, подставив под ноги табуретки. Спали в пальто и шапках укрывшись половиком, тем, что днём красовался на полу. Хмырь не спал. Он лежал с краю, смотрел в потолок остановившимися глазами. На потолок время от времени ложились причудливые тени от мигающей за окном ёлки. Доцент, а доцент тихонько позвал Хмырь, лежащего рядом Трушкина. Сансаныч, он потеребил его за плечо. А? Зарал Трошкин просыпаясь. Гороская жизнь давала себя знать. Маскироваться надо, сказал Хмырь. Что? не понял Трошкин. Засекли нас. Теперь так на улицу не покажешься. Заметут. Ну, спросил со сна Трошкин, стараясь не проснуться окончательно. Вот я и говорю, маскироваться надо. Давай, согласился Трошкин и заснул.